— Еп! — услышал Людзе, свой голос, ускоряющийся с нуля. — Нет, мы вас опять завели, — сказала молодая женщина. Она отступила на шаг и смерила Людзе критическим взглядом. Он впервые за свои 800 лет почувствовал, что его застукали на чем-то недозволенном. Все дело было в ее лице. Она взглядом как будто обыскивала его голову. — Вы, значит, Людзе, — сказала сьюзен Я Сьюзан Стогилицкая. Объяснять нет времени. Вы были без сознания. Ну, недолго. Нам надо доставить лапсанга к стеклянным часам. От вас будет какой-нибудь толк? Лапсанк считает, что вы отчасти шарлатан. Только часть Я удивлен. Людзе огляделся. Что здесь произошло? Улица была пуста, если не считать вездесущих статуй. Но мостовую устилали обрывки фольги и цветных оберток, а соседнюю стену украшал подтек, судя по цвету, шоколадной глазури. — Кое-кто из них сбежал, — сказала Сьюзен, подбирая с мостовой нечто. Людзе мог только надеяться, что это просто большой кондитерский шприц. Они в основном дрались друг с другом. Вы бы стали раздирать кого-нибудь на куски из-за шоколадной конфеты с кофейным кремом? Людзе заглянул ей в глаза. — За восемьсот лет поневоле научишься читать в чужой душе. А Сьюзен представляла собой очень длинную историю. Она, вероятно, даже знала о правиле номер один и плевать на него хотела. С ней следовало обращаться уважительно. Но все равно нужно ей показать, что не все и не всегда будет по ее. — С кофейным зернышком сверху? Или обычное? — спросил он. — Кажется, обычную Сьюзан не отводила взгляд. М -м -м -м — Нет. — Нет, думаю, не стал бы, — сказал Людзе. — Но они учатся произнес женский голос у него за спиной. «Некоторые сопротивлялись. Мы способны учиться. Именно так люди стали людьми». Людзе оглядел говорившую. Она выглядела, как светская дама, у которой выдался тяжелый денек внутри молотилки. «Позвольте мне кое-что прояснить». Он перевел взгляд с одной женщины на другую. «Вы воюете с при помощи шоколада?» да Ответила Сьюзен и выглянула из-за угла. Это взрыв всяческих ощущений. Серые теряют контроль над своим морфическим полем. Вы умеете бросать хоть немножко? Хорошо. Уна, дай ему столько шоколадных яиц, сколько он сможет унести. Фокус в том, чтобы они сильно ударялись об землю. Тогда из них получается что-то вроде шрапнели. А где Лапсанк? спросил Людзе. Лапсанк? Ну, можно сказать, что он мысленно с нами в воздухе. Замерцали синие искры. — Болезнь роста, я полагаю, — добавила сьюзен Метельщик снова выручил многовековой опыт. — Да, мне всегда казалось, что ему еще предстоит найти себя. — Именно, — ответила сьюзен И когда он себя нашел, это оказалось в некоторой степени потрясением. — Идем.